Глава 29. Новость о скоропостижной и безвременной кончине главы фиолетового клана мне сообщил на следующее утро Павел. Мы как раз завтракали. Видимо, м о л ч а н о в ы м удалось несколько часов скрывать постигшую их трагедию. В Но встях о сказали сердечный приступ, добавил Княжич, наливая апельсиновый сок в высокий стакан с золотым вензелем ш Похороны завтра в 6 вечера. «Родители наверняка пригласят», — сказала Аня. «А нас вряд ли. Все-таки он не из нашего клана». Павел согласно кивнул. «Да, останемся дома одни». «Ты вроде подружился с Лидой Молчановой», — заметила, обращаясь ко мне Аня. «Позвонил бы ей, выразил соболезнование. ш к о л а она сегодня вряд ли придет». «Теперь князем станет Анатолий Молчанов», — сказала Маша. «А ему чуть больше двадцати». «Ничего, это ерунда». — махнул рукой Павел. — Такое случается нередко. Разговор продолжался в том же духе. Старших Шуваловых не было. Скорее всего, они отбыли по делам, связанным со смертью главы фиолетового клана. Каких именно понятий не имею, но наверняка такая потеря повлияет на всех. В школу Лида, конечно, не пришла. Фиолетовые явились понурые, встревоженные и с черными траурными повязками на рукавах. После уроков членов театрального кружка собрала Арина Федоровна и толкнула речь на тему того, что Лидочка Молчанова, наша звездочка, вероятно, играть в предстоящей пьесе не сможет, и ей нужно искать замену. Дело это не простое, не быстрое, так что кастинг завтра. Всем претенденткам подготовиться. Нужно ли говорить, что больше половины девочки едва скрывали радость? Я после школы отправился в свой удел поглядеть, что там как. Услышав о моих планах, Артем с Кириллом очень удивились. Мне едва удалось объяснить им, зачем нужно переезжать от Шуваловых. — Слушай, Коль, — кашлянув сказал Артем, — а можно с тобой? — Зачем? — удивился я. — Мне не нужна поддержка, я справлюсь. — Не в этом дело, — потупившись, промямлил парень. — Просто хочется поглядеть. — Ясно, любопытство. Я все время забываю, что меня окружают дети. — Конечно, — кивнул я, похлопав его по плечу. — Поехали. — Я бы тоже посмотрел, — робко встрял Кирилл. — Без проблем. Едем втроем. Только чур под ногами не путаться. Парни дружно заверили меня, что будут ниже травы, тише воды. Как же, так и поверил. На территорию у дела мы попали без проблем. Не было даже КПП. Просто проехали через ворота, и все. Вот только я не знал, где находится мой родовой замок, так что пришлось... положиться на шофера. К счастью, он не подвел, доставил аккурат к высокому зданию с узкими окнами-бойницами, зубчатыми стенами и башнями, увенчанными шпилями. Ворота были заперты, но их охраняли двое бойцов в защитных комбезах с эмблемами одного из зеленых родов. Как только я показал им увешанные печатями бумаги, меня пропустили. Внутри никого не было. Наши шаги гулко раздавались под стрельчатыми сводами. К моему удивлению, замок выглядел и внутри, и снаружи весьма готично. Я-то ожидал увидеть нечто в русском стиле, но, похоже, у моих предков были иные вкусы. Кое-где виднелись следы разрушения, но было заметно, что в здании прибрались. И главное, ремонтировать предстояло не так уж много. Я осматривал одно помещение за другим, делая б л о к н о т е пометки. Иногда Артем или Кирилл обращали мое внимание на то, что, по их мнению, требовало вмешательства. «Дома все помрут от зависти, когда узнают, где я побывал», — с восхищением заявил Артем. «Не забудь упомянуть, что барону Скуратову придется жить здесь одному», — сказал я. «Даже слуг нет. Придется обзавестись даже большим штатом, чем я думал». «Какое агентство слуг выберешь?» — деловито поинтересовался Кирилл. «Хм...» Тут и такого рода учебные заведения имеются. Даже не знаю. Из своего клана, наверное. Тогда лучше всего Семеновская, — заявил Артем. У большинства наших слуги оттуда. Правда, стоят они недешево. Какие-то средства у меня остались, думаю, на с к р и б у Название агентства я записал, у него я обращусь. н е зачем усложнять то, что в этом не нуждается. «Мне бы еще хорошего помощника», — сказал я, окидывая взглядом длинный зал, в центре которого стоял стол. Стульев было мало, видимо, их переломали во время схватки с гулями. Таком, чтобы можно было поручить ему что угодно. «С этим сложнее», — сказал Артем. «Да», — кивнул Кирилл, — «таких людей обычно воспитывают внутри рода, и должность переходит от отца к сыну, даже не знаю, что посоветовать». «Черт, плохо». «Тебе еще сюда орудие установить нужно. И вообще, специалист по безопасности не помешал бы». «Ну, тут я и сам кое-что умею. Конечно, несколько с иной стороны, и все же...» «Парни принялись советовать, где что лучше приобрести. Похоже, они действительно в этом разбирались. Я все записал, но лучше уточнить. В любом случае, начать придется с найма охраны. Тут парни порекомендовали агентство «Сыны Грома». Мол, самая популярная, надёжная, полная конфиденциальность. Пока не обзаведусь вассалами то, что нужно. Закончив осмотр, мы покинули замок. На обратном пути я испытывал странное чувство, словно покупал дом, выставленный на продажу, после того, как всю семью вырезал маньяк. Я бы не стал селиться в огромном замке, но статус обязывал. Меня просто не поняли бы, выбери я иное здание». Барон должен быть там, где жили его предки. Вспомнился покосившийся герб, висевший над местом во главе стола, золотой медведь на черно-зеленом поле, окруженном листьями, сверху средневековый шлем. Мне досталось странное наследство, титул, деньги и руины. Кто-то сказал бы, что это дофига сколько, но только не в этом мире. По местным меркам у меня на руках очень слабые карты». С такими играть не садятся, но разве у меня есть выбор?